Глава 5. В сети был целый один сайт для драконовладельцев, и чтобы на него зайти, мне пришлось сначала вбивать номер своей маг-регистрации, потом студенческого билета. Затем система потребовала все то же самое, но уже на видео, и чтобы лицо крупным планом обязательно в режиме реального времени. Я на полном серьезе ждала, что следующим этапом проверки станет демонстрация моей способности колдовать, но обошлось. Сайт только предупредил, что вот так будет каждый раз, когда я попытаюсь авторизоваться. И нет, пароль меня не спасет. А чтобы окончательно добить, терпеливый женский голос зачитал мне выдержку из закона о владении драконами. Длинную, минут на пять, смысл которой сводился к одному. Дракон не может принадлежать обычному человеку, только магу. А нарушение жестоко карается чуть ли не смертной казнью. И только после этого мне открылось все разнообразие каэльского рынка для драконов. Ровно один вид сухого корма. Набор одежды стандартный, что-то вроде тюремной пижамы, только красный, и закрытая секция артефактов-ограничителей. Чтобы в нее попасть, снова пришлось вводить номер маг-регистрации и позировать со студенческим. В основном там были ошейники. Впрочем, имелись и поводки, даже с рулеткой. Стоило все это примерно как мой новый планшет. Я сделал мысленную пометку прочитать все каэльские законы, которые имеют отношение к драконам. Например, поводок. Это обязательно? Или у каких-то магов просто фетиш? Ладно, прогулки у нас сейчас точно не в приоритете. Я вернулась к главной странице сайта и с сомнением посмотрела на рекламу сухого корма. Реклама была серой, если не сказать мрачной. Она просто сообщала, что всего за 100 кэлов мой дракон будет сыт целый месяц и вдобавок получит все необходимые для здоровья витамины и микроэлементы. а вкусовых качествах ничего не сообщалось» я с сомнением покрутила картинку с формулами тех самых микроэлементов. Был у меня неудачной подсухим сухим кормом, только не драконьим, а собачьим. То есть даже не у меня, а у мамы. Когда ее пекинес Фунтик был еще щенком, его пытались кормить рекомендованным заводчицей кормом, который тоже обещал сбалансированное питание и сытость. Спустя месяц такого рациона Фунтик подрал обои, сожрал штукатурку в пределах своего роста и искусал деревянные ножки у мебели. Когда он начал примиряться к нашим ногам, до мамы дошло, что пора что-то делать. И теперь Фунтик получает на завтрак говяжий фарш премиум категории и сушеные заячьи желудки. А маме пришлось сделать ремонт. Что-то мне подсказывает, если оголодает дракон, одним только ремонтом не обойдется. «Инар!» — позвала я, пролистывая главную страницу. «Ты себя нормально после утки чувствуешь?» Дракон замер рядом с раковиной, куда аккуратно и тихо, наверное, чтобы мне не мешать, складывал грязную посуду. «Да, хозяйка». «Ага. А в должный уход сухой корм точно входит?» Я подтолкнула голографическое изображение к дракону, и то мягко подлетело прямо к его глазам. Дракон коротко взглянул на него, потом растеряно на меня. «Хозяйка, мне надо что-то есть». «Да, но я слышала, что вы предпочитаете мясо». «А как же оленина?» Навы я запнулась, потому что не была уверена, правильно ли относить дракона-полукровку к тем древним чистокровным драконам, которые в Каэлии давным-давно вымерли. Они точно предпочитали мясо. А полукровка, который всю жизнь провёл в человеческом теле? Он удивленно посмотрел на меня и пожал плечами. «Питомники молодняк кормят сырым мясом. Но редко, только если кто-то болеет». «Почему?» «Дорого». Я кивнула и вбила в строку поиска «дикая ленина купить». Да, 100 каэлов за мешок сухого корма, которого должно хватить на месяц. И тысяча за 10 килограммов оленины, который черт знает, насколько хватит. Драконий аппетит и жрет как дракон, давно вошло в пословицы. К счастью, мой щедрый папа открыл счет на содержание дракона и положил туда кругленькую сумму. Даже после того, как я заказала усовершенствованную защиту от огня, пусть ваш ребенок балуется с зажигалкой, вы можете спать спокойно, Там ещё осталось столько, что хватило бы кормить дракона олениной целый год, если не дольше. «А какое мясо, кроме оленины, ты любишь?» Дракон растерянно посмотрел в ответ, и я кинула ему вирт-экран с открытым сайтом магазина для любителей экзотики и не только. Там было мясо крокодила, королевского питона, рыбы фугу и, да, даже драконье, привезенное из Корвеста, где оно продавалось вполне легально. Но эту строку из поиска я благоразумно скрыла. «Выбирай, что хочешь». «Хозяйка, это же очень дорого». Тихо заметил дракон и посмотрел на меня так, словно ждал, что я сейчас закричу «Розыгрыш!» и рассмеюсь. «А я очень боюсь, что ты съешь меня». Это была шутка едва ли на треть. «Выбирай. Оленина — это замечательно. Я ее уже в корзину кинула. Но нам ведь нужно всё многообразие микроэлементов». Дракон кинул на меня последний полный сомнений взгляд и послушно углубился в выбор мяса. Я тем временем отправила грязные тарелки в посудомоечную машину и налила себе воды. Голова разболелась, и я знала, что таблетка не поможет. Только долгий глубокий сон. Однако у меня тут потенциально голодный и больной дракон без одежды, с которым надо что-то делать. Я закончил, хозяйка. «Меня зовут Эля». Я, не глядя, оформила заказ. «Ты сможешь принять курьера? Мне надо поспать». «Вон тот второй холодильник слева, видишь, встроенный в стену. Должен быть пустым». «Вот туда все и положи. Ты же умеешь мясо размораживать? Его не нужно как-то, ну, по-особенному хранить? В смысле, ты ведь огненный, наверное, умеешь?» Дракон бросил на меня еще один удивленный взгляд и вдруг заметил. «Ваш холодильник тоже пуст». От мигрени меня подташнивало. А завтрак был очень сытным, так что от мысли о еде я постаралась поскорее избавиться. То есть свалила ее на дракона. «Тогда купи, что нужно, чтобы его заполнить». Я редко готовлю, совсем не разбираюсь в продуктах. Поэтому ты точно справишься лучше меня. Доступ у тебя есть, магазин сам спишет с моего счета деньги». Дракон снова кивнул, словно не было ничего странного в том, что я превратила его в шеф-повара. «У вас есть какие-нибудь предпочтения, Эля?» «Аллергия. Что бы вы хотели, чтобы я приготовил?» Я зевнула, изо всех сил стараясь не заснуть прямо здесь, за столом. «Вообще никаких, я чертовски всеядна». «Инар, давай разберемся с твоей одеждой. Я покажу тебе комнату и пойду спать, ладно?» Дракон окинул меня внимательным взглядом. «Я видел у вас травы, хозяйка. Быть может, приготовить вам укрепляющий отвар? Обычно он помогает магам с истощением быстро восполнить силы». «А, тот настой ромашки укропа с петрушкой и мятой. Я не особо в него верила». Хотя знала рецепт, но готовила лишь раз, чтобы сдать в колледже зелье варенье. Курс архаичный, может, и был нужен сто лет назад, когда его ввели в программу. Но в наши дни мы проходим его для галочки. И сбор покупаем по этой же причине, чтоб было. Вдобавок он дешевый. А ты умеешь? Ну, приготовь. Дракон достал шкатулку с травами сбор номер 33 для ленивых ведьм, вроде меня, которым влом тащиться в полнолуние в лес за папоротником. Кстати, некоторые энтузиасты до сих пор таскаются. Моя подруга из колледжа Зирана, например, всегда в компании с симпатичным парнем. Говорит, парни особенно магии способствуют. Что ж, каждому своё. Я вот не люблю магичить голой на земле, пусть и под луной с красавцем в придачу. Срая трава, муравьи, Хвоя точно не способствуют... Э. -э магии дракон тем временем разложил пакетики с травами в нужном порядке и вскипятил чайник а я открыла сайт любимого магазина одежды нашла мужскую секцию потом вывела на экран голограмму меню и бросила ее дракону как закончишь выбери себе все что нужно хорошо дракон изумленно посмотрел на голограмму потом повернулся ко мне вы не хотите сами выбрать для меня одежду в его голосе сквозило вежливое удивление мол хозяйка у меня с придурьью Но я слишком хорошо воспитан, чтобы дать ей это понять. Нет, мне все равно. Тебе же ее носить. Дракон не стал спорить. Ну еще бы. Он быстро смешал травы, туда-сюда мелькнули черные, словно покрытые лаком когти, сверкнула золотистая чешуя. Потом залил смесь кипятком и вдохнул на нее струей пламени. Я уставилась на него. Словно почувствовав мой взгляд, дракон обернулся. Извини. Внимательно глядя на его ключицы, где под халатом была печать, сказала я. «Просто я впервые вижу это вживую. Я привыкну». Дракон молча вернулся к отвару, а я с огромным трудом заставила себя не думать, что при желании он легко мог бы в один присест спалить мой дом, а то и весь квартал. Все, что его останавливает — печать. Для обывателя это, наверное, как стальная дверь, без ключа не войдешь. Но я-то Маг и знаю, как порой хрупкие бывают заклинания. Господи, на что я подписалась? — Хозяйка, попробуйте, только осторожнее, горячо, — сказал дракон, ставя передо мной исходящую паром кружку. — Ага, — пробормотала я, сглотнув. Дракон потянул носом, и мне вдруг вспомнилась строка из школьного учебника, где рассказывалось, как легко драконы чуют страх. А мой дракон еще и огненный. Для них пугать человека в порядке вещей. «Короче, печать печатью, а провоцировать его не стоит». «Вернись, пожалуйста, к выбору одежды», — как могла спокойно сказала я, осторожно берясь за кружку. Дракон плавно отошел к разделочному столу, где его дожидалась голограмма, и молча углубился в ее изучение. Отвар и впрямь оказался неплох, хотя я сомневалась, что он мне поможет. Но он был вкусным и отлично успокаивал. Может, поэтому дракон и предложил его сварить. Наверняка чувствовал, что я нервничаю». Позже, пока я оформляла заказ, а дракон убирал травы обратно в шкатулку, я заметила, как он вдруг тяжело оперся о разделочный стол, закрыл глаза и рвано выдохнул. «По-моему, тебе тоже не помешает отлежаться». «Со мной все в порядке, хозяйка». Голос у него звучал спокойно и безмятежно. Но меня было не обмануть. «Ну да. Оставь-ка все это и пойдем. Я покажу твою комнату». Дракон нахмурился, словно я вдруг заговорила на Астарском, и он не понял ни слова: Мою комнату, хозяйка. Надо же тебе где-то спать. Я встала, поморщившись от вспышки мигрени. Идем. Дракон послушно вышел за мной в коридор, а потом зачем-то поделился: Обычно я сплю в подвале. Правда? У меня в подвале гардеробная. Там хранятся мои сумочки. Видишь? Мы оказались в гостиной, и я кивнула на шкаф витрину. Здесь жемчужина моей коллекции и её же десятая часть. Короче говоря, в подвале буквально все завалено сумочками и артефактами, и еще каким-то хламом. Возможно, туфлями. Тебе там просто не хватит места. Дракон покосился на шкаф-витрину безо всякого уважения. А ведь там лимитированные коллекции, за которые модницы со всего мира душу бы отдали. И сказал. Еще можно в вашей спальне». Туда вторая кровать не поместится. «На полу». Я остановилась перед лестницей на второй этаж. «Ты так шутишь?» «Не смешно. Поднимайся». На втором этаже как раз над кухней была гостевая. Я не любитель устраивать вечеринки или приемы, как мама. Мне их в детстве в родительском доме за глаза хватило. Поэтому гостевая у меня пустовала. Мой дом, моя крепость, вот что. Если бы не домашний робот, комната была бы покрыта, наверное, годовым слоем пыли. А так там просто было душно и пахло, как и должно в комнате, если там давно не проветривали, а дом старый. Я поскорее открыла окно и впустила свежий воздух из сада. Вместе с птичьими трелями. Они когда-нибудь затыкаются, а? Дракон зашел в спальню следом за мной, окинул нечитаемым взглядом кровать, пустой платяной шкаф, ковер на полу, низенький столик и пару кресел. Все в серо синей нейтральной гамме. И остановился посреди комнаты, словно не представлял... Что со всем этим делать? Я тоже осмотрелась. Да, пустовато, но чего еще ждать от гостевой? Вот та дверь слева — это ванная. Теперь она тоже твоя. И если тебе что-то понадобится, не знаю, короче, заказывай. В пределах тысячи кэлов любой магазин спишет деньги с моего счета сам. Дракон нахмурился. Хозяйка, вы так шутите? Не смешно. Конечно, не смешно, я же не шучу. Дракон снова окинул спальню странным взглядом. «Это человеческая комната». «Ну да, а как должна выглядеть драконья комната?» Дракон молчал. Так и не дождавшись ответа, я спросила. «Тебе здесь не нравится?» Дракон с сомнением посмотрел на кровать или коврик перед ней, не знаю. «Очень нравится, хозяйка». «Вот и славно, тогда обживайся. Я сейчас тебя оставлю, только... Э, короче, ляг, пожалуйста, на кровать». Дракон вздохнул, словно детали головоломки для него наконец сложились, и взялся за пояс халата. Я нервно улыбнулась. «Нет, оставь, он не помешает. А твоя одежда еще в пути. Ложись так». Дракон пожал плечами и устроился поверх одеяла. Я сначала села на край кровати, потом поняла, что, когда закончу, вряд ли смогу сразу встать, а лежать на одной кровати с драконом как-то не очень, и переместилась в кресло. Дракон удивленно за мной наблюдал. Сложив руки на коленях и выпрямившись, как примерная ученица, просто из такой позы колдовать удобнее, я сказала ему. «Сейчас, пожалуйста, лежи спокойно. И, не знаю, думай о хорошем, то есть не мешай». У дракона сделалось забавное выражение лица. «Я бы оценила, если бы не сосредоточила все внимание на его силовых линиях. Соединить их с моими сейчас было не легче, чем ночью». Я снова подумала, что зря все это затеяло, но если уж взялась, если уж это теперь мой дракон, надо о нем заботиться. К тому же поработать над курсовой мне сегодня и так не светит. Ничего не теряю. Голова взорвалась болью. В глазах потемнело. Вдобавок дракон, похоже, запаниковал. Он дернулся, а потом стал рваться, как муха из паутины. И наши только-только сплетенные силовые линии опасно натянулись. «А ну лежать!» — прохрипела я. «Уймись!» Сработала печать. Дракон замер, и я смогла без помех закончить работу. Потом долго сидела, обмякнув в кресле, разглядывая тени от яблонь на потолке. Дракон не шевелился. И когда я немного пришла в себя, до меня дошло почему. «Я отменяю свой приказ. Извини». Дракон выдохнул, сел на кровати и странно, как будто даже испуганно, посмотрел на меня. «Зачем вы это сделали? Это какой-то эксперимент». «Ага. Как поставить на ноги полудохлого дракона за сутки?» Я поймала его взгляд и криво улыбнулась. «Как еще мне тебя лечить?» «Я дракон. Мы быстро регенерируем». «Да ладно. Из состояния вот-вот сдохну. Слушай, а как тебя другие хозяева лечили?» Он усмехнулся. «Им бы это в голову не пришло». «Ну, а мне пришло». Я осторожно, держась за кресло, сначала за подлокотник, потом за спинку, встала. «Короче, осваивайся, прими курьеров, когда приедут, и поужинай. Я спать. Не буди меня до завтра, ладно?» Дракон тоже поднялся. «Разрешите вам помочь». «Чего? Вы же еле стоите». О да, он был прав. С большим удовольствием я бы легла прямо тут. Коврик у кровати и правда казался удобным. Ладно, просто помоги мне спуститься. Наверное, без его помощи я бы свалилась с лестницы. Может, даже шею бы сломала. Кто меня просил лечить дракона повторно? Он точно нет. Может, и впрямь сам бы выздоровел. Но должно же у нас с Тео быть что-то общее, например, глупость. У двери в мою спальню я остановилась, и дракон, до этого мягко поддерживавший меня за локоть, убрал руки и отступил. «Спасибо», — сказала я ему. «Прошу, не спали мне дом». Дракон нахмурился и сказал уже мне в спину, когда я перешагнула через порог. «Спокойных снов, хозяйка!» «Эля!» — он кивнул, и я закрыла перед ним дверь. А потом дотащилась до кровати, упала на нее, не раздеваясь, и прежде чем заснуть, успела подумать, что Тео в кои-то веки нарвался. «Вот я ему устрою!»